Глава 19. Дебби чем-то заболела, и её пришлось отвезти к ветеринару. Ветеринара звали Мистер Свифт. Сестра добавила его в список, хотя беспокоясь о Дебби, мы не обсудили все за и против должным образом. Но сестра настаивала, что он наверняка подходящий кандидат, потому что учился то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, и зарплата у него хорошая. К тому времени к экономическому фактору она относилась уже серьёзно. И от этого почему-то стало ещё интереснее. И хотя нам было жалко Дебби, мы поразились, как быстро после мистера Олифанта появился ещё один возможный человек у руля. Особенно памятую обо всех этих месяцах бездостойных мужчин. Выяснилось, что у Дебби подозрение на кишечную непроходимость. Диагноз ей поставили потому, что её либо рвало, либо она пыталась что-нибудь вырвать и часто была вялой. Я точно не знала, что такое подозрение на кишечную непроходимость. Знала только, что деби либо плохо, либо очень плохо. Мистер Свифт сочувственно сказал, что деби может быть плохо, а может быть и нет. Не догадываясь, что выражение может быть включает и да, и нет. И ещё сказал, что мы не должны винить себя. До этих его слов я себя не винила, потому спросила, почему он думает, что мы можем винить себя. Я имею в виду, что вы не должны думать, будто виноваты в том, что Дебби, возможно, съела нечто способное вызвать непроходимость. Мы себя не виним, сказала я. Расстроенная, я хотела прояснить ситуацию на случай летального исхода и попыталась представить, как я живу со сознанием, что, возможно, виновата в смерти Дебби, хотя скорее всего, в ней не виновата. Я имею в виду, что лабрадоры жадные по прошейке, склонные хватать всякую гадость, что и может послужить причиной подобных расстройств. И вы не должны думать, что это ваша вина, продолжал ветеринар. Мистер Свиф дал Деби дозу какого-то лекарства, погладил её по горлу, чтобы она его проглотила, и сказал нам очень внимательно за ней наблюдать. Через пару часов на газоне лежала куча чайных пакетиков в какой-то травянистой пене. Мы забыли, что за Дебби нужно было наблюдать, но согласились, что пакетики, видимо, и вызвали непроходимость, которую подозревал ветеринар. Мама позвонила мистеру Свифту, и вечером он зашёл и посмотрел на чайные пакетики, которые мы оставили на газоне, где Дебби пронесло. Он потыкал в них палочкой и, согласившись с нашим предположением, сказал: "Похоже, они частично переварены". Он имел в виду, что Дебби съела пакетики, а потом их выкакало. Он поздравил Дебби, которая почти пришла в норму, энергично потрепав её по холке, и выпил с мамой в её гостиной и не уходил, пока мы все не пошли спать, и, возможно, занялся с мамой сексом. Определённо так, если верить сестре, которая сказала, что слышала доказательства, в том числе стоны мистера Свифта и его слова, невероятно. Сестра не давала мне спать, гадая, Что же такое, мистер Свифт мог счесть невероятным? Как ты думаешь? Он имеет в виду, что секс невероятный или сам факт того, что они занялись сексом? "Ты это о чём?" спросила я. "Это это или только идея этого?" размышляла она. Она всё время задавалась подобными вопросами с тех пор, как перешла в среднюю школу и готовила проект по теме "Познание". Она будто откатилась назад и постоянно задавала вопросы и размышляла о вещах, с которыми раньше разобралась бы с лёгкостью. А для тебя бы что это было, спросила я. О, для меня идея этого. Но это только для меня, сказала сестра. У меня философский склад ума. После этого Деби ещё не раз посетила ветеринара. У неё удалили прибылые пальцы. Она сдала всяческие анализы и даже почистили зубы. Мама выглядела вполне счастливой и купила нам двух кроликов, которых звали Бенджамин и Берти. И они тоже несколько раз сходили к ветеринару. Однажды мама вызвала мистера Свифта к одному из пони, но забыла, кто из них предположительно за ним мог. Поэтому нам пришлось сходу что-то придумывать. Сестра, как человек с хорошим воображением, сказала, что видела, как Саша хромает. Мистер Свифт попросил сестру провести Саша по дорожке, пощупал его бабки, а потом зашел выпить чашечку кофе, и мама дала ему пощечину, и он умчался в своем Вольво. Мы обратились к маме с вопросами, и она сказала, что все очень плохо, но никаких подробностей не сообщила. Она говорила не о ноге Саша, это-то мы знали. Время от времени этот ужасный фермер Тёрнер, который застрелил застрявшую в плуге корову, орал на нас из своего выпочканова в грязи лендровера, что Дебби бегает возле поля, где пасутся его овцы. Дебби в самом деле имела привычку бродить по деревне, но мы и представить себе не могли, что она склонна тревожить овец. Она была такой милой собакой. Фермер Тёрнер кричал что-то вроде: "Тут эта ваша чёрная сука, бля, ходит возле моего верхнего поля, бля!" Предупреждаю, если она туда заберётся, бля, пристрелю без вопросов, бля. И фермер Тёрнер сделался нашим заклятым врагом. Странно, что когда-то мы считали его идеальным кандидатом. И сестра заметила, что любовь она такая. Он врал, стрелял по собакам, был жирным, и по вечерам мы частенько слышали, как из головы быка доносится его громкий голос. Он говорил всякие агрессивные вещи и ржал. Я представляла, как он откидывается назад на барном табурете и желала ему свалиться с него. Когда Дебби не было дома, мы все трое впадали в беспокойство из-за того, что она может случайно оказаться возле овечьего пастбища, и тогда фермер Тёрнер её пристрелит. Наша разумная мама спросила, почему же мы никогда не запираем блядские ворота, коли так беспокоимся. Пристрелить Дебби не пристрелили. Но однажды её сбила машина. А её израненное тело швырнули в придорожную канаву. Мы решили, что это фермер Тёрнер. И когда то, чего мы так боялись, произошло, мы едва ли не почувствовали облегчение. Женщина по имени Дорис, которая всегда носила шлёпанцы не по размеру, шаркая подошла к нам на улице. Она вечно гуляла, еле волоча ноги в окрестностях нашего дома, и мы даже посмеивались над её черепашьими шажками. Без шлёпанцев она передвигалась во вполне бойко Она шаркала ногами, чтобы шлёпанцы не свалились. Дорис, судя по всему, как и мистер Несбит, жила в одном из коттеджей, которые раньше стояли на месте нашего дома. И, по-видимому, её выселили против воли. Над подрагивающей верхней губой у Дорис росли усики. Волосы у неё были тёмные, и потому было очевидно, что её бледно-голубые глаза когда-то имели карий цвет. Когда в тот день она подчаркнула к нам, мы сразу догадались, что она собирается с нами заговорить. Так что прекратили играть и вслушались в её шёпот. Она увидела в канаве сбитую собаку. "Вроде как ваша", прошептала она и подняла дрожащую руку. "Вон там, у выкула в канаве при дороге. Кто-то её сбил и бросил". Мы рванули туда. Я уже вовсю ревела, а сестра на бегу разрабатывала план действий. Дебби лежала в канаве, наполовину погрузившись в воду. Её мокрые бока тяжело ходили. Она смотрела испуганно, но нам явно обрадовалась. Сестра опустилась рядом с Дебби, приподняла её морду над водой и начала отдавать распоряжения. Лизи, приведи маму. Пусть она едет сюда на машине. А ты позови ветеринара мистера Свифта. Его номер записан в телефонной книге на букву С. Джек, ты иди с Лизи, возьми дома большое полотенце и сразу назад, как можно быстрее, ясно? Мы смотрели, как сестра рукавом вытирает морду Дебби. "Да скорее же!" крикнула она. Мчась домой, я обдумывала формулировку. Маме нужно объяснять чётко и ясно. Необходимо избегать двусмысленности и иррациональных суждений, поскольку мама обожает задавать нетривиальные вопросы, не спровергать авторитеты и доказывать, что гипотезы ошибочны. Но сейчас на это нет времени. Я ворвалась в её гостиную. Мама писала в блокноте на спирали Я увидела слова совершенно необходимо, и они меня прямо поддрыли, буквально спрыгнули со страницы мне на язык. Мама, Дебби серьёзно ранена. Нам совершенно необходимо отвезти её к ветеринару. В окно я увидела, как крошка Джек споткнулся об огромное полотенце песочного цвета, самое большое, так называемое банное из дорогого набора, который мама купила в Лестере в универмаге Fenwick. Взамен тех, что пропали, когда в день переезда мы потеряли ящик с большей частью нашего белья. Тогда еще грузовик сбил ветку дерева, отчего треснула арка, считающаяся памятником архитектуры и так далее. Она лежит в канаве при дороге у выгула, серьезно раненая. Что с ней случилось? Я не знаю, но, похоже, дело плохо, нужно отвезти ее к доктору Свифту. Нет, не к доктору Свифту, к нему я не пойду, сказала мама, уставившись на меня, как будто я сказала что-то возмутительное. Но мы обычно обращаемся к доктору Свифту. Он знает Дебби. Он видел чайные пакетики на газоне, помнишь? К доктору Свифту я не пойду, отрезала мама. Придётся тебе найти альтернативу. Я в отчаянии полистала раздел ветеринаров в телефонной книге, при этом с удивлением узнала, как пишется слово ветеринар. И нашла мистера Найтингайла из Уикстона. Мистер Найтингейл из Уикстона, справилась я у мамы. Господи, вздохнула она. Адрес какой? Улица Паред, дом 24, Уикстон. Мама захлопнула блокнот. Ну, пошли. Может, лучше позвонить и предупредить? Никогда не делай ничего такого, сказала мама. Сначала мы поехали в канаве. Дебби была завёрнута в дорогое банное полотенце песочного цвета. Сестра сидела в канаве на 3 дюйма заполненного водой и что-то шептала в мокрое и обвисшее ухо Дебби. Мама тоже влезла в канаву. "Ох, крошка", сказала она Деби. "Что же с тобой стряслось?" И она осторожно взяла свёрток песочного цвета. Я подала сестре руку и вытащила её. Потом мы все вместе помогли маме выбраться из канавы. "Ладно, принцесса Деби Рейнэлдс", сказала мама, обращаясь к Деби полным именем, которое ей дали в питомнике. Сейчас отвезём тебя на улицу Парейд, дом 25, у Икстон. Я не стала поправлять маму, потому что главное внимание. Сестра устроилась на заднем сиденье рядом с крошкой Джеком и держала Дебби на коленях, а я впереди, но всю дорогу просидела, повернувшись к ним лицом. Вы видели рану? спросила мама. У неё левый бок в крови, и мне кажется, что её немного расплющило, возможно, рёбра. Голос у сестры сорвался, и крошка Джек заплакал. Тут сестра обратила внимание на дорогу. «Почему ты едешь через Блейби?» «Доктор Свифт сегодня не сможет нас принять, поэтому мы едем к мистеру Найтингейлу», — ответила мама. «Вскоре мы приехали на улицу Парейд, дом 24. Я открыла дверь, и мама внесла Дебби». «Нам нужно попасть на прием к мистеру Найтингейлу. Это срочно. Думаю, ее сбила машина», — сказала мама в прием на ветеринара. Конечно, сказала девушка. Идите за мной. Мама пошла за девушкой, положила деби в неглубокий контейнер на столе и погладила её по носу. Сегодня принимает мистер Свифт, я его сейчас позову. Мама тихонько выругалась. Медсестра услышала и сочувственно поглядела на неё. Не беспокойтесь. Он чудесный ветеринар, сказала она. Мистер Свифт вёл себя очень мило и заботливо и ничем не намекнул на то невероятное, что произошло между ним и мамой. И мама тоже хорошо держалась. Он хотел, чтобы мы на некоторое время оставили Дэбе с ним и попросил нас подождать в приёмной. Мы подождали. Никто из нас не листал журналы, потому что всем было слишком грустно. Но через плечо ещё одной пациентки я прочитала статью, в которой молочник задовил его же фургон. Но при этом женщина весом всего в 50 кг нашла в себе силы сдвинуть грузовик, который придавил заодно и её юного сына. Мне это показалось ужасно несправедливым по отношению к молочнику. Минут через 15 мистер Свифт появился в дверях. Миссис Вогель, прошу вас, сказал он и жестом пригласил её войти в кабинет. Мы пошли за мамой. Мистер Свифт спросил, не лучше ли нам подождать в приёмной. Но мама сказала, что Дебби наша собака, и если мы достаточно взрослые, чтобы завести собаку, то мы достаточно взрослые, чтобы услышать то, что он собирается сказать. Дебби получила серьёзные и комплексные повреждения, скорее всего, как вы и предположили, в результате дорожного столкновения. Травмирована грудная клетка и левая задняя лапа. Вы сможете её спасти? спросила мама. Я могу попытаться, слопай вроде бы всё просто, и при должном покое рёбра заживут. Но есть кое-что ещё. Она лежала в воде, спросил мистер Свифт. Да, её нашли в неглубокой канаве, ответила мама. Хмм. Я так и подумал. Её дыхание свидетельствует о начальной стадии пневмонии, и это несколько усложняет дело. Вы можете её спасти? спросила мама. Я могу попытаться, если вы хотите, сказал мистер Свифт. Другой вариант усыпить её. Что лучше для Дебби? спросила мама. Трудно сказать, но я бы хотел попытаться спасти вашу собаку. Очень хорошо, сказала мама. И потом мы поговорили о различных вариантах лечения, операциях и так далее, и поехали домой, оставив Дебби на улице Парей, дом 24, в критическом состоянии. В тот вечер мы с сестрой прилипли к телевизору. Окрошка Джек написал совсем взрослое письмо, и мы были им очень горды. Он даже спросил, как пишется определённо. Уважаемый человек, который переехал нашу собаку. Вы жестокий человек. Сначала вы переехали нашу собаку, а потом бросили её в канаву умирать. Или, может быть, вы думали, что она уже умерла? Я бы хотел переехать в вас на машине. Я бы не бросил вас в канаву, потому что вы слишком жирный, и вас не поднять. Поэтому я бы просто переезжал и переезжал вас на машине, пока не убедился бы, что вы определённо мертвы. Все в нашем доме вас ненавидят, и готов поспорить, не только в нашем доме. Мне жаль ваших детей и собак. Джек Воггл. На следующее утро Ровно в 8 мы позвонили в ветеринарный кабинет и узнали, что Дебби пережила ночь и даже завиляла хвостом при виде метестры. Нам сказали, что это почти невероятно, и мы все заплакали. А мама сказала: "Давайте все пообещаем стать лучше". Тогда никто из нас толком не понял этой фразы. Но теперь я понимаю. Дебби выздоравливала медленно, и после этого случая её всегда немного пошатывало. И один глаз выглядел чуть-чуть выпученно, и прожила она не так долго, как могла бы, если бы её не бросили в канаву. Но она выжила, и это главное. То, что Дебит тогда выжила против всех ожиданий, по-настоящему воодушевило нас, как и бывает в таких случаях, если только они не приводят к депрессии, и мы чувствовали себя совершенно счастливыми. Ну и чтобы закончить с этим, скажу, что к нам зашёл фермер Тёрнер, И показал письмо, которое крошка Джек подложил ему под дверь на утро после несчастного случая. Я вашу суку не сбивал. Если бы я хотел, чтобы она сдохла, она бы сдохла. Я не хочу, чтобы она сдохла. Лучше не выпускайте её с участка. Она, блядь, почему не сдохла? Потому что я её не видел рядом с овцами. Но если, бля, она к ним подойдёт, я её пристрелю и всё тут. Так что мы уже не были так уверены, что Деб сбил фермер Тёрнер. И подозревали, что это и вправду несчастный случай. И это тоже способствовало счастью. После происшествия Дебби больше не удалялась от дома, предпочитала не покидать наш участок. Возможно, она поняла, что сказал фермер, и мы снова добавили его в список, но совсем ненадолго, поскольку решили, что мужчина, который ходит в жилетке с ружьём, нам не нужен. Мы написали мистеру Свифту-ветеринару и поблагодарили его за спасение Дебби. Мама горячо ратовала за это, даже настаивала на формулировке: "Вы проявили большую чуткость". Я считала, что это не обязательно, в конце концов, он просто делал свою работу. Никто из нас не подумал написать письмо с благодарностью Дорис, усатой женщине в шлёпанцах, которая сыграла в спасинии дебби не меньшую роль, чем ветеринар. А она, возможно, обрадовалась бы такому письму. Никто не знал, что стало с нашим дорогим банным полотенцем. По мнению сестры, его забрала мить сестра в качестве бонуса. Оно же роскошное и почти новое. Случай с Дэй стал ещё одним свидетельством того, как хорошо себя проявляла мама, когда случалось что-нибудь плохое. Это всегда нас удивляло, ведь с повседневными делами она совершенно не справлялась. Особенно хороша она была, когда случалось что-то по-настоящему плохое или кто-то умирал, причём не столько в практическом отношении, Сколько в том, чего люди обычно чураются, например, навестить родственников умершего. Она знала главное: не нужно избегать случившегося, притворяться, будто ничего не произошло. Она знала, что в горе нужно погрузиться. Когда её бабушку задушили агаготовые бусы с подвеской в виде чёрного кота, приносящего удачу, она бросилась к матери и излила на неё свою любовь. И хотя ей не нравились ни мама, ни бабушка, она приехала в Килмингтон, где разливала виски с льдом, зажигала две сигареты одновременно и рассказывала, с каким вкусом бабушка подбирала шарфы. Потом у подруги семьи вдруг однажды ночью муж умер без всяких на то причин. Вот взяла и не спустился к завтраку, и она прямо мчалась к подруге на автомобиле и сказала о покойном такое, чего больше никто бы и не подумал сказать. Он был таким добрым, таким внимательным на дороге, так тонко чувствовал Бетховена и прочие в том же высасынном из пальца духи. Но подруга не возражала, потому что человек умер, и ей требовалась поддержка. К сожалению, когда её собственный отец с земли в полночный час ушёл без боли, способность стоически переносить трагедию маму покинула. Она была словно бесполезный камушек на дне реки. Мама не ждала его смерти, И в ней пробудились недобрые чувства. Она вбила себе в голову, что её мать и семейный доктор слишком поторопились помочь отцу отойти в мир иной. Очень жаль, потому что она, знавшая, как себя вести в таких ситуациях, вдруг обрушила на родных самые ужасные слова, показав им, какую угрозу для них она представляет. Мы с сестрой пытались вернуть её в нормальное русло, повторяя: "Ну что ты, мама, не говори так". Но она стрехнула нас в переносном смысле и проорала в трубку Если он был так болен, почему вы не позвонили мне и не сказали, чтобы я приехала попрощаться? На что её мать ответила? Я подумала, что ты будешь слишком пьяна.